Честь имею. Когда я учился в школе, у нас состоялся нарочито-трогательный литературный вечер. Взволнованная девушка прочувственно читала стих с такой вот строчкой, а мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Я не помню, кто его написал, я человек серый. Но Пушкина действительно становилось очень жалко. Возникали мысли о машине времени, предупреждении, вмешательстве и так далее, пока не грянул гром. Одновременно всем было ясно, что спасти Пушкина было невозможно. Однако спустя много лет я узнал, что у него все-таки был способ спастись. Простой настолько, что только гением и приличествует. Ехали мы нашим дружным коллективом на работу в служебном автобусе, прислали не хороший большой, в котором, как уверял водитель, полетели микросхемы, а живопырку. Уселись в нем, как смогли, едем. Мы с моим другом-урологом устроились рядышком впритык и сажаем себе на колени одну нашу даму поочередно. Она, ветреница, веселится вовсю и кокетничает сквозь пальто. То на мне посидит, то на уролога пересядет. А мы как раз проезжали недоброй памяти черную речку. И я, кивая на это скорбное место, довольно замысловато излагаю, мол, из-за женщин иногда возникают драматические конфликты, о чем нам напоминает пейзаж. И как бы он, хищный уролог, посмотрел на возможность дуэли из-за общей наездницы? Потому что вот она, моя перчатка, по случаю декабря, и сейчас она полетит ему в рыло. Тут-то он и озвучил выход из смертельно опасной ситуации. Он изумленно осклабился и недоумевающе пожал плечами, да я просто не приду.